Паркер сидел на кожаной кушетке с чашкой кофе. Рядом стояла вторая, наполовину пустая. При виде детектива он не встал и кофе не предложил. Садитесь, детектив, слон. Не то приглашение, не то приказ. Слон предугадывал, что сейчас услышит. Паркер очень занят, а в его распоряжении всего несколько минут. И угадал точно. Заметив, что горничная все еще в кабинете, слон обернулся к ней. Вы, мисс, сможете вернуться, как только я уйду. Паркер подпрыгнул. На лице его отразилось возмущение. Что вы себе... Думаю, мистер Паркер, прибил слон. Вам с самого начала следует понять. Я вам не лакей. И предстоит вам не обсуждение продажи недвижимости, какой-то там крупной сделки, какие вы проворачиваете. Я пришел поговорить о вашем сыне. Ему грозит обвинение в убийстве и даже двух. Для пущего эффекта, слон, наклонившись, постучал по кофейному столику. Изабел Уоринг отказывалась верить, что смерть ее дочери — несчастный случай, и все свидетельства указывают на то, что сама миссис Оринг погибла от рук профессионального убийц. Имя его нам известно. Известно также, что работает он на наркобизнес. Это, кстати, пока еще не для публикации, но вам я эту информацию доверю. Вам, разумеется, известно, что именно ваш сын протарил... Киллеру дорожку в квартиру Изабел Уоринг. Уже одно это делает его пособником в убийстве. Распоряжение суда по этому обвинению вот-вот выдадут. Но есть еще информация о вашем сыне, может, тоже уже известная вам. Рик был в Стоуве в день гибели Этер Лэнди. У нас имеется очевидец, готовый дать свидетельские показания. Едва Рик появился в баре, как Этер, перепугавшись, выскочил из зала. Выдерживая паузу, слон пристально смотрел на человека, напряженно сидевшего перед ним. Лицо Паркера пошло красными пятнами, выдавая волнение, однако голос остался холоден, как лед. — Это все, детектив? — Не совсем. — Ваша гордость и радость... Ричард Паркер-младший — наркоман. По-видимому, вы перестали оплачивать его счета, но он все равно умудряется добывать наркотики. А значит, наверняка задолжал кому-то и сумму очень крупную. Ситуация крайне опасная. Мой вам совет — наймите для него адвоката и посоветуйте явиться в полицию. В противном случае вам самому предъявят обвинение». Но я не знаю, где он. А я так думаю, встал слон, знаете. И раз прекрасно. Лично я вас предупредил. Потенциально сынок ваш в большой опасности. Он не первый, кто вляпался по шею и кто заплатит, долг, исчезнув навечно. Мой сын в наркореабилитационной клинике. Хартфорде. Раздался сзади тихий голос. Вздрогнув от неожиданности, детектив слово обернулся. В дверях стояла Пресцила Паркер. Я отвезла его туда, в прошлую среду. Мой муж не соврал. Он действительно не знает, где Рик. За помощью сын обратился ко мне. Его отец в тот день был занят другим. Ее глаза задержались на второй кофейной чашке. С презрением и отвращением она перевела взгляд на мужа. Отдав администраторши в клубе здоровья заполненные регистрационные бланки и чек, Лессия отправилась прямо на корт и принялась стучать мячиком об стенку но быстро обнаружила, что после бессонной ночи и длинной ранней пробежки сил у нее осталось мало. Пропускала леси даже самые легкие подачи. И, наконец, пытаясь стукнуть по мечу, явно вне предела ее досягаемости, упала, подвернув лодыжку. Ну что ж, вполне типичный для ее теперешней жизни промах. Ковыляя, она ушла с корта, забрала из гардеробной пакет и пальто, Дверь в офис администраторши была чуть приоткрыта. У стола сидела, беседуя с менеджером молодая пара, а рядом ждал своей очереди седовласый человек. Лейси чувствовала, лодыжка уже распухает, на минуту заколебалась у открытой двери. «Может, зайти?» «Спросить, нет ли у них эластичных бинтов в аптечке?» Но решила, нет, лучше поскорее поехать домой и приложить к лодыжке лед. Утром Лессия рвалась уйти из дома хоть куда, а теперь ее с той же силой тянула домой. Скорее бы запереть дверь и задвинуть задвижку. Небо затянулось сплошным черным полотном. Возвращаясь в Миннеаполис, Лесси ясно видела, вот-вот повалит снег. На паркинге у дома ей, как и всем жильцам, было отведено специальное место. Выехав на стоянку, она выключила мотор и посидела минутку в тишине. Затем медленно выбралась из машины. Прежде всего, поскорее заняться лечением лодыжки, пульсирующей от боли. Когда она повернулась запереть машину, на плечо ей легла рука. Нахлынули ощущения какие она переживала в кошмарах. Вокруг все поплыло, стало вязким. Она пытается крикнуть, но из горла не вылетает ни единого звука. Лейся рванулась, стараясь вырваться, споткнулась и охнула. Пронзила боль, лодыжку точно каленым железом обожгло. Ее подняли, поддержали. Знакомый голос сокрушенно произнес «Алиса, прости». «Совсем не хотел пугать тебя. Прости!» «Том Линч!» Ослабев от облегчения, Лейси повисла на нем. «О, Том, Боже! Я...» э, «Со мной все в порядке. Я просто...» «Я так напугалась». И Лейси расплакалась. Было так приятно, что ее крепко обнимают и защищают его руки. Несколько секунд она постояла, не двигаясь, потом, выпрямившись, повернулась к нему. Нет, она не может так поступать ни с ним, ни с собой. Мне жаль, Том, но ты зря заехал. Я иду наверх. Я поднимусь с тобой. Нам нужно поговорить. Не о чем нам говорить. Очень даже есть. Начать с того, что тебя по всему Менеаполюсу разыскивает твой отец. — Оказывается, твоя мать умирает и хочет помириться с тобой. А... — чем? Что ты? Губы Леси превратились в резиновые, горло перехватило. Она едва выталкивала из себя слова. — Мне еще вчера рассказала Рут Уилкокс. Какой-то человек заходил в спортклуб, разыскивая тебя. Назвался твоим отцом.